«Опять ты, Андрей, за свое! Когда это я тебя учил не обращать внимания на людей, на несправедливости и обиды? Я тебе говорил, не копи обиды, не надо нянчить свое самолюбие. Там тебе что-то чудится обидное, ты уже туда ни шагу. Здесь подозреваешь чью-то недоброжелательность, недоверие, ты уже слова не вымолвишь». «Но так в жизни нельзя, не то что в искусстве, вообще нельзя!» «Мы дружили очень с Женей Урбанским, ты знаешь это. Он любил приходить к нам на вторую фрунзенскую, но мы с ним часто ссорились. Я думаю, что ощущение обиды, правды или неправды, во мне было больше, чем в ком-то другом, хотя в чем-то я бываю несправедливым, особенно когда старше становлюсь». Я сразу нервничаю, кричу, и так с Женей Юрбанским. Я его водил в ученика дьявола, и однажды он мне сказал, «Ты актер трюковых приемов, трюкач, нам, героям, сложнее». И меня это так обидело! Конечно, он это сказал в запале. Он был отходчивый и потом все время ко мне приставал, «Что ты сердишься? За что ты сердишься?» А я не объяснял. Когда я уходил из театра имени Станиславского, мне это было очень трудно. Столько лет я душой прирос там, и все меня ранило. Искренняя любовь одних и неискренность других. Я ушел, но продолжал играть там свои спектакли. А вскоре узнал, что артисты, с которыми я работал многие годы, пришли к директору и сказали, «Не надо приглашать Леонова играть, что у нас своих актеров нет, и не такой он артист, чтобы быть гастролером». И после этого они стали играть мои роли, а я перестал играть. Из этого ясно, что я обидчивый человек, но скрываю это». Меня жизнь здорово колотила иной раз, но не это страшно, страшно, если ты озлобишься. Злой человек, озлобившийся, не может ничего сделать в искусстве, потому что пропадает, как бы это тебе сказать, высшая школа, высшая объективность, которая держится на добром отношении к человеку. «Помнишь, я тебе говорил, что нужно в первую очередь художнику? Добрый глаз и доброе отношение к людям. Это точно!» Природа артистизма вообще, как мне представляется, даже если человек не артист, но чувствует игру, шутку, юмор, в доброте. Подумай, ведь если ты умеешь снять напряжение, улыбнуться, обратить в шутку недоразумение, ты тем самым помогаешь кому-то, правда, отец?»